Глава 19. Наконец-то. Стук в калитку раздается громовой, нетерпеливый. Если не у Бурыиных, так значит здесь змей. Мы бежим к калитке, и Костька вдруг выпаливает. Скажем, что у нас. Я даже останавливаюсь, хватая его за руку. Как у нас? Зачем же я змея под веранду? Зачем же мы нитки? Они же у, у нас же слямзили, а мы... Константин не отвечает, мы снова бежим, и я вдруг все понимаю. Что посмеяться, да? Кричу ему на ходу. Скажем, не плачьте, орлы, а полосату не отдадим. Да? Пусть теперь попляшут, да? Нет, отдадим. Я ускоряю бег и первый у калитки. Бросаясь на щеколду, повисаю на ней и выкрикиваю. Нет, не отдадим. А наш желтый. А стаканчик? Костька тяжело дыша, набычившись старается оторвать мои руки от щеколды. А нож? Да, нож, это верно. Как не вертись, Константину за него попадет. Ну неужели так все и отдать? И восьмерик? Наверное, до Кураедовских доходят наши голоса. Они грохают в калитку всеми десятью кулаками и на все голоса вопят. Давай, открывай, открывай, давай. Я и забыл, что у нас на калитке цепочка. В тот год в ТЕ это было новостью, и отец завел две цепочки. На калитке и на парадной двери. А Константин помнил это. Он накидывает цепочку и поднимает щеколду. Калитка открывается на ширину ладони, но ну и через эту щель врывается гул голосов. А впереди мы видим разгоряченное и какое-то перекошенное, наверное от нетерпения, белобрысое лицо Гришки. Старшего из Куроедовых. «Скорее открывай!» – командует он, и калиткой потрясает цепочку. Крики, раздающиеся за ним, поддерживают его. Вперед проскакивает длина руки Афонька Делюлин, который проворно, молча, как-то по воровски сует локоть в щель калитки и тут же, ловко вывернув руку, пытается открыть цепочку. Костька резко ударяет его по пальцам. «Назад!» И когда рука скрывается, и на месте Афоньки опять появляется Гришка, Константин из-под спокойно, однако не скрывая торжества, говорит ему. «Не плачьте, орлы! Змею нас! Принесите наше, и тогда отдадим!» «Чего наше? Какое наше?» И Костька невозмутимо объясняет и гришки и всем, кто виднеется в калитной щели. Желтого змея, деревянную фигурку при нем и столовый нож. Гришка вдруг так косоротится, что и узнать нельзя. Тут же показывает что-то на руках, приговаривая «А это видел!» Вся закалиточная ватага поднимает рев, дубасит кулаками в нашу калитку. Но праздник на нашей улице. Пусть стараются. Константин, чтоб поддать жару, кричит в щель. «Приносите скорее, а то раздумаем!» И закрывает калитку на щеколду. Кулаки немного еще барабанят, потом стихают. Мы слышим, как голоса отдаляются от калитки, но не пропадают, где-то гудят. В скважину ворот видно. Ребята отошли на середину улицы и совещаются. Пока тихо, я говорю Косте. «Ты слышал?» Младший Ванька выкрикнул, что наш желтый сломан. Надо бы какой другой целый потребовать. Ничего ты не понимаешь, это же опытный. Под клеем полетит. Сколько этот опытный требует жертв. И все, Константин. У него в голове какой-то винтик. Повернул его, и вот все по одной дорожке и едет. Я вижу в щель, как от кучки ребят отделяется Гришка. Уже присмиревший, насупленный. Он в развалку подходит к калитке. Не сильно ударяет в нее кулаком, будто чувствуя, что мы тут не ушли. И, сердито глядя в калиточные зеленые доски, спрашивает «И нитки отдадите?» «Теперь время нам совещаться». «Сейчас», — говорим мы и тоже отходим вглубь двора. «Неужели отдавать восьмерик?» «Только что радовались, и вот». Но мы с Костей понимаем, что за одного змея, пусть даже и такого большого, красивого, как полосатый, три вещи, змея, стаканчик, нож, нам обратно не получить. Мы подходим к калитке и, не открывая ее, говорим «Половину отдадим». Гришка, конечно, тут, и он тотчас откликается. Почему половину? Константин объясняет, что мы даем полосатого змея в целом виде, а получаем желтого змея сломанным. Гришка за калиткой раздражается бранью, но не уходит. Начинает торговаться, расхваливать восьмерик, предлагать вместо него моток тройника. Наконец доходит до жалких слов о том, что ему попадет от отца. В лавке отца продаются нитки, если он узнает, сколько товара пропало. Костька садится перед запертой калиткой на чурбачок, лежащий тут же у ворот, и, смотря на Гришкины ступни ног, виднеющиеся в подворотне за калиткой, начинает почему-то отчитывать старшего разбойника материнским, Марь-Харитоневским голосом. «А как змея чужого лямзить, это ты можешь? А как в пятером налетать на двоих, это тоже ты можешь? Отец тут не ругается, да?» Вскоре произошел размен. Мы отдали полосатого, а получили нашего многострадального опытного, с рваным боком и надломленной дранкой. Капитана-стаканщика, родного милого, но захватанного грязными руками. И столовый нож, почему-то чистенький, будто сейчас из буфета. А за несостоявшуюся домовую завесу, за неравный бой на хлебной площади, за неплачьте орлы, а также за то, что опытный вернулся из плена пораненным, мы получили половину восьмерика Нет, эта плата была не маленькой. Во всяком случае, братья-разбойники горевали о ней. И Костике при размене пришлось не раз сказать о орлах, которым не следует плакать. Так-то так, но все же мы жалели, что вернули полосатого. Такой большой, такой красивый. Однако хорошо, что в жизни так заведено. Если есть обида, то к ней тут же прилагается и утешение. Я сказал Косте. А чего вообще в нем хорошего? Такой большой все равно бы резал руки. Да и сам он тоже. Полосатый, вроде матраца. Но во всей этой истории с оборвавшимся змеем было одно. что дороже всякого восьмеряка и всякого полосатого. Это то, что мы с Костей, не заметив того, помирились».